Глава четырнадцатая. К завтраку меня готовили как ко второму балу. Пышное платье сливого цвета, заплетённые в две косы волосы, неброский макияж в нюдовых оттенках, точнее, даже полное его отсутствие, только блеск на губы добавили. А после сообщили, что мне необходимо дождаться моего мужа, который самолично сопроводит свою жену на завтрак. В гостиной я осталась одна. аря бессовестно дрыхла на кресле, а я стояла у окна, наслаждаясь видом. Всё же природа этого мира куда краше и чище той, что я видел за свою жизнь в большом городе. Пушистые деревья с завитыми ветками. По стеклу стелется дикий виноград с огненно-красными листьями. Трава уже подмёрзла, но снега пока не видать. Два солнца прячутся за тонкими серыми тучками, превращаясь в блеклые пятна. Порывы ветра стучат в окно, заставляя все растения в парке танцевать под такт неслышной мелодии. «Красиво и так спокойно» впервые спокойно, на душе после появления в этом мире. Дверь в комнате открылась практически беззвучно и обернулась только на звук шагов. Обернулась и на мгновение застыла на месте. Ксандр выглядел уставшим, но это ничуть не портило того очарования, что было в его внешности. И взгляде. Мужчина кивнул мне и прошел внутрь. «Вам к лесу этот цвет, Аня». «Спасибо». Я, кажется, покраснела, как школьница от такого простого комплимента. «Мне нужно с вами поговорить». «Это может подождать до вечера», недослушав, уточнил колдун. «Мы и так уже опаздываем на завтрак». «А нам ещё надо показаться аристократом, что я проникся к вам чувствами и готов пострадать от вашей руки». У меня даже сердце ёкнуло от последних слов. Двусмысленно так ёкнуло, с одной стороны из-за мысли о письме, а с другой это прозвучало слишком интимно и возбуждающе. Всё же, если это было сказано не ради моего понимания дела, Я бы восприняла это как флирт. Думаю, в этом нет нужды. От леди Рита пришли вести. Решила оповестить я мужа. Лишним всё же не будет. Сандр противоречил самому себе, когда предложил мне локоть. Мартинеса не остались в замке, потому прямой опасности нет. Если вы конечно, не решили выполнить их поручение. Мягко улыбнулся он. А мне бы хотелось показаться перед высшим светом, как счастливый муж леди Анита. Я уже даже как-то смирилась с этим именем, потому только положила ладонь на руку герцога и последовала за ним из башни вниз. Ему виднее, что нужно делать. Столовая, в которую Ксандр повёл, была мне незнакома. Светлые стены, большие окна, выходящие на цветник за толстым стеклом теплицы. В центре длинный стол из жёлтого дерева. Все стулья заняты, кроме двух во главе. Гости поднялись на ноги, стоило нам только сделать шаг внутрь. Никто и слова не сказал, пока Ксандр вел меня к нашим местам, ака помогал мне опуститься на стул, пока не сел сам. Все себя так, будто перед ними был не герцог, не преемник короля, а уже король. Неужели магия черного пламени всех страшит до такой степени, что они готовы попирать традициями и обычаями? «Доброе утро», — поприветствовал всех собравшихся лорд Делеврой. Надеемся, что вам понравилось устроенное празднество. Прошу, приступайте к трапезе. Мы с Леди Анитой всегда рады будем видеть гостей в нашем доме. Если бы не ложь, если бы не та ложь, которая теперь окутывает нас обоих, я была бы рада слышать эти слова. По-настоящему рада. Да только... Слуги наполнили тарелки и бокалы. За столом завели беседу. А мне кусок горла не лез. Сложный в четверо лист спрятала в подкладку платья у талии, и он будто бы жёгся. Напоминал о том, что от меня хотят, и что я делать не хочу. «Нам всем очень понравилось, лорд Ксандр», громче других произнёс невысокий полноватый мужчина в синем камзоле. «Позволите ли вы уехать нам сейчас? Важно известие из дома». «Конечно, Маркиз», — кивнул Ксандр, отставляя от себя бокал с вином. «Что-то случилось?» «Могу я предложить вам свою помощь?» «Нет, нет, ничего такого». Нервно улыбнулся он. «Моя дочь рожает. Роды сложные. Мы бы хотели быть ближе к ней в этот момент». «Конечно. Мы все будем молиться, чтобы ребенок родился здоровым, а ваша дочь быстро оправилась. Благодарю вас». Поклонился Маркиз и подал руку своей супруге. «Приносим свои извинения всем присутствующим». И еще раз выражаем свою благодарность герцогу Далеврою. Леди Анита, примите наше поздравления «Благодарю вас», — мягко ответила я, чувствуя, как взгляды собравшихся устремляются ко мне. После срочного ухода с семьи маркизов разговор возобновился с новой силой. Разговаривали о детях, об их важности. И то и дело поглядывали в нашу с Ксандром сторону. Откровенно говоря, я чувствовала себя слишком неуютно, но приходилось держать лицо. «Сегодня закончили доставлять подарки на нашу свадьбу», склонившись ко мне, произнес Ксандр. «Не желаете взглянуть?» «Не уверена, что меня что-то может заинтересовать». Вежливо отказалась я. о с этим я могу поспорить, леди Анита». Не согласился муж. «Если вы не заняты после завтрака, я бы хотела вас сопроводить и тоже полюбоваться дарами». «А... хорошо». Я замешкалась с ответом и поймала на губах колдуна легкую улыбку. Он будто бы подшучивал надо мной, да только смысл этой шутки я не понимала. Завтрак, наконец, подошёл к концу. Ничего, чего я так боялась, за ним не произошло. Не всплыли какие-то ужасные вести, не встала из-за стола Кристина с провокационной речью. О таком завтраке не пишут статей, потому что он самый обычный, пусть и в большом кругу знатных родов. Я встала второй, вслед за Ксандром, ответила благодарной улыбкой на пожелание хороших дел и поздравления. А после вышла вслед за мужем в коридор. Только после этого удалось хоть немного расслабиться. Я вздохнула и прикрыла глаза, наслаждаясь отсутствием толпы народа, которые так и пожирали нас глазами. Все прошло отлично. В голосе герцога послышались нотки удовлетворения. Все считают, что мы с вами идеальная пара, леди Анита. Вы это по их лицам поняли? Не удержалась я от подкола. Нет, по их аурам. Поделился мужчина. Все же моя магия позволяет куда больше обычной. Иногда улавливать эмоции, а иногда читать ауры. Но тоже неплохо. Я положила ему руку на локоть. И решила уже, что все самое сложное сегодня позади, как лорда Леврой. Я знала, кому принадлежит этот голос. И ничего хорошего от его обладателя не ждала. Кристина. и так давно я дала ей понять, что как мужчина лорд александр меня не интересует а сейчас играл идеальную молодую жену в идеальной любящей паре. Ожидаемо сейчас получить не просто нож в спину, а еще и яду на лезвие, чтобы мучилась дольше. И нет, я нисколько не преуменьшила возможные проблемы. Все же ревность женщины очень опасна. Она бьет по всем окружающим, особенно по причине этой ревности. Сколько я статей на эту тему написала? «Леди Кристина?» Ксандр повернулся к спешащей в нашу сторону девушке. «Что-то случилось?» «Пока нет». Уголки ее губ напряженно приподнялись, девушка мазнула по мне взглядом. «Хотела только уточнить, что с нашим путешествием. Нам необходим еще один образец породы. Вы ведь говорили, что первый начал проявлять себя странно. И нам нужен новый предмет для исследования». «Да, верно». Герцог поджал губы, полностью выдавая то, что забыл об этом. «Мы вернемся к этому разговору через несколько дней». «Продолжай пока наблюдение и подготовь товары для купцов. Они должны приехать со дня на день». «Конечно». С покорностью мышки согласилась Крис. «Вы сегодня будете в лабораториях? Или закрыть их?» «Закрою сегодня, у меня есть дела важнее работы». Судя по взгляду его помощницы, она решила, что эти дела стоят рядом. А я? Я даже не знала, стоит ли вмешиваться в этот разговор. Меня никто ни о чём не спрашивал. Да вряд ли одобрит, если я хотя бы перед одним человеком покажу себя как покорную жену. сплетни вещь такая, могут сломать все планы. Если это всё, то проследи, чтобы гостям всё понравилось. Отдал новый приказ Ксандр. Большинство из них сегодня отбывают. Конечно, лорд и леврой. Поникнув, отозвалась девушка. Прошу прощения за беспокойство. Ксандр ничего не ответил на это, только повернулся ко мне. Со словами «Лидия Анида, пойдёмте, я уверен, вы должны это увидеть». Но увидела я пока только недовольство, промелькнувшее на лице помощницы. во мне только что очередного врага нажили», прошептала я, когда мы дошли до лестницы, ведущей на второй этаж. «Если вы о крестине, Аня, то даже не переживайте». Постарался меня успокоить герцог. «Я знаю о её симпатии и вижу ревность, но меня не интересует этот союз». «А вот её интересует» и после сегодняшнего завтрака меня приняли за соперницу. Мне же не стоит вам объяснять, чем чревата женская ревность». «Аня». Ксандра замедлился и посмотрел на меня. «Поверьте, переживать не о чем. Кристина не посмеет навредить моей жене. Но если мои слова для вас звучат неубедительно, то я могу подготовить защитный артефакт. Вообще никто не сможет вам навредить». «Не откажусь», — согласилась я. А еще надеюсь, что смогу как можно скорее справиться со всеми нашими делами и перестать нервировать вашу помощницу». Сандр только тихо хмыкнул, но больше ничего не сказал. «Вот вроде бы все правильно я сказала», — выразила свои эмоции, который раз показал, что хочу вернуться домой. Но сердце предательски сжалось, а на душе стало так горько, так гадко, будто бы я предать собралась, и не кого-то, а саму себя. Странное такое чувство, и непонятное. «Прошу ли Дионита?» Сандра заговорила на повороте в северное крыло. Стражники встрепенулись, увидев хозяина, и раскрыли перед нами двери из темного дерева. За ними нашлась небольшая комната, погруженная в полумрак. Окна закрыты плотными бордовыми шторами, под потолком горит несколько магических светильников, а все место занято большими и маленькими свертками, коробками, чемоданами и даже... «Что это?» ахнул я, отшатнувшись от огромного крокодила на длинных лапах. Цвет его чешуи был странным, этакий белый перламутр с тонкими и редкими черными полосами. Чучело мраморного осилиско И брови не повел мой муж. Подарок от вашей семьи, Ледионита. Род Мартинусов многие годы владеет фермами с этими прекрасными и опасными созданиями. Они хорошо подходят как в пищу, так и для производства изделий из кожи и костей. В отличие от своих родственников, Лесных василисков они не ядовиты, потому пригодны для использования в наших жизнях. «Кошмар какой!» — вырвалось у меня, пока я рассматривала огромную рептилию со стеклянными чёрными глазами. «И я, кажется, это ела!» Желудок скрутило судорогой. Спазм подпрыгнул к горлу. Вдохнув несколько раз, я взяла себя в руки. Толку от тошноты, если ела я мясо василиска уже довольно давно? «У вас очень забавная реакция», — произнёс Ксандр. «У вас разве не едят животных?» «Едят», — пискнула я. «Ну так коров, свиней и курочек. Не скажу, что все они прям безопасны в живом виде и что все их едят, но как-то до рептилий у нас не доходило. Или Василиски не рептилия?» «Сложно ответить на этот вопрос», — мягко отозвался герцог. «В некотором роде. Но если так, то они маг-зверя низшего ранга». «Понятно» пробормотала я, когда воспоминания устройства мира начали всплывать при упоминании маг-зверей. «Аня, я бы хотел, чтобы вы присмотрели себе что-то для себя». Наконец, произнес колдун, когда я перестала глазеть на чучело. Пусть наш брак и вышел не совсем удачным, но я бы хотел, чтобы это необычное путешествие не осталось в вашей памяти только плохим. Не знаю, что может пригодиться в вашем родном мире, но если что-то вам понравится, только скажите. Все же эти подарки дарили нам обоим. Я перевела на Александра непонимающий взгляд. Он серьёзно? Это попытка чего? Понравится мне? Получить доверие? Или действительно желание скрасить моё впечатление о другом мире? Сомневаюсь, что я смогу что-то взять. Кашлянула я. Лидзерит это первым делом уничтожила все мои вещи в резервуаре с очищающим зельем. Если это необходимая часть ритуала, то унести я с собой ничего не смогу. Думаю, что не обязательно. Все же ей нужно было лишить вас всех воспоминаний и привязок к родному миру. Но, судя по всему, уничтожение ваших вещей этому не способствовало. Есть, конечно, и более приземленный вариант. С наличием иномерных вещей вы могли привлечь куда больше ненужного внимания. Я еще раз прокашлялась. Думаю, правду мы узнаем только, когда раскроется природа ритуала. Это точно. Согласился Александр. «А пока давайте забудем о таких мелочах. Подарки всё же ждут, чтобы их открыли». «Вы такой спокойный», — призналась я. «Я приятно удивлена, лорд Ксандр. После того, что мне все рассказывают, ожидаешь увидеть монстра. Но вы не монстр». «Это очень странный комплимент», — криво усмехнулся колдун. «Но приятный. Правда, многие бы с вами не согласились, Аня. Я могу быть и другим». «Вам просто повезло, что вы видите во мне только положительные стороны». «Выглядит с вашей стороны сейчас как кокетство». Рассмеялась я, подходя к одному из свёртков и опуская на него руки. «Что вы делаете?» — удивился колдун. «Если бы я хотел сохранить упаковку, я позвал бы слуг. Примените магию». Я подняла голову, встретилась взглядом с Ксандром и слишком резко отдёрнула руки от подарка. «Я не умею». «В каком смысле?» Теперь на лице мужчины светилось неприкрытое недоумение. «Вы ведь можете воспользоваться даром, которым я с вами поделился. Подождите, вы ведь говорили, что в вашем мире нет магии. Как, совсем?» Герцога настолько обескуражило это открытие, что я не удержалась от нервного смешка. А потом коротко кивнула. «Совсем. Никакой». «Так не бывает», — не согласился колдун. «Если в вашем мире смог существовать фантом, подосланный леди Ритой». «То и магия в вашем мире есть». «Я встречала только гадалок», — хихикнула я. «И людей, которые утверждают, что видят призраков, но я в это не верю». «Зря в так, Аня. покачал головой мужчина. «Может, среди них и есть лжецы, но не могут все врать о том, что они маги». «Так, стоп. Сейчас еще как пошатнет мое мировоззрение. Не смогу потом нормально домой вернуться. Везде будут маги колдуны мерещатся». «Вы поможете с подарками?» Наконец нашла я, как сменить разговор, нужное русло, чтобы не звать слуг. Конечно. Тень улыбки появилась в уголках его губ, а в следующую секунду меня буквально подхватила под руки теплая волна магии. Она пронеслась мимо, уничтожая все обертки и коробки, и также внезапно исчезла. Готова. И правда, чего тут только не было. И золотые статуэтки, и тяжелые украшенные камнями седла, и даже большой съедобный замок. Об украшениях и артефактах даже говорить не буду. Их оказалось целое море. Кажется, даже гостей столько не было, сколько подарков оказалось в этом зале. «Конюшни еще стоит три терпунских скакуна», — проговорил Ксандр, когда я прошлась пальцами по кожному седлу. «Для вас, меня и нашего ребенка. На будущее, понятное дело». И так горько мне внезапно стало от его слов, будто бы я собираюсь бежать от судьбы будто бы я хотела остаться с этим мужчиной, построить с ним настоящую семью, родить ребенка, а должна вернуться в мир, который называю домом. Ксандр то ли уловил изменение моего настроения, то ли понял, что сказал что-то не так, шагнул ко мне, обдавая еле уловимым запахом терпкого парфюма и подтолкнул пальцами мой подбородок вверх. «Аня, я что-то не так сказал?» «Нет, все нормально. Я с трудом смогла сдержаться». Просто сложно всё это. Я никогда не думала, что могу попасть в настолько фантастическую ситуацию. И теперь... Да, это всё сложно. Я вам верю и хочу помочь. Признался колдун. Впервые со мной такое, что я хочу кому-то помочь безвозмездно. Меня к вам тянет, Аня. Не знаю, как это объяснить, но у меня чувство, будто всё, что происходит, так и должно происходить. У меня тоже. Но ведь это не так. Не так же? Я посмотрела к Сандру в глаза и не могла отвести взгляд. Мне нравилось вдыхать запах его духов, слушать дыхание, наблюдать за мимикой. «Я оставлю вас тут». Колдун разорвал эту магию, которая меня гипнотизировала. Отступил в сторону, отвёл взгляд. Но я уловила сожаление, промелькнувшее в серых глазах. «Пришлю за вами ваших служанок. Когда вы выберете, что хотите себе оставить, они проведут вас в ваши... наши комнаты». «Почему вы от меня бежите?» Прямо спросила я, не чувствуя никакого страха перед магом черного пламени. «О чем вы?» «За все это время, что я нахожусь в вашем замке, я ни разу не видела, как вы выходите из своей спальни. Не видел вас по вечерам. Да и днями вы не то чтобы готовы со мной поговорить. Может, леди Фантес все же вас связывает не только работа? Может, ее ревность вполне обоснована? Тогда это бы объяснило ваше отсутствие ночами?» «Неужели теперь вы ревнуете?» С усмешкой уточнил колдун, глядя мне прямо в глаза, а я так и осеклась на полуслове. На самом деле хотела просто понять, что происходит и как выходит то, что выходит, а сейчас... Это и правда ревность? до да с чего бы это? Мы не настоящая муж и жена, мы оба это понимаем и действуем на благо того, чтобы этот брак разорвался. Может, когда я уйду, он сообщит всем о трагической смерти молодой супруги? Или еще что скажет такое, что не повлечет посторонних вопросов? «Конечно нет», — наконец выдохнула я. «Просто не понимаю, как такое возможно. Да и, кажется, именно вы переживали о слухах, которые могут пойти. Мы ведь не проводим вместе ночи». Про себя эти мысли звучали обыденно, как объяснение моего вопроса. Но стоило только проговорить их, как жар смущения поднялся от живота до щек. Их обожгло так сильно, что я даже вдохнуть не смогла, так и стояла напротив Ксандра, глядя ему в глаза. «Аня, мне сна в сутки требуется всего несколько часов». Легко ответил колдун. «Обычно я возвращаюсь в комнату под утро. Сплю, после чего занимаюсь делами. Все же содержать замок, несколько окрестных деревень и один город одному не так уж и просто. При всем этом я еще занимаюсь исследованиями, разработкой и изготовлением артефактов. Времени на это уходит очень много. И я еще раз повторю, с Кристиной у меня ничего нет это не было. Если, конечно... «Это вас интересует?» «Совершенно нет», — солгала я. «Прошу прощения, лорд Ксандер, что я задала этот вопрос. На него у меня нет никаких прав». «А вот с этим не соглашусь». В его глазах заплясали смешинки. «На него-то у вас прав больше, чем у кого-либо другого. Вы ведь моя жена. Пусть со своими секретами».